Второе. Ночь вышла во двор и присела на ступеньки. Гроза, копившаяся целый день, полыхнула несмелой молнией, и в разорвавшемся занавесе у самых ворот ночи примерещилась нелепая, невозможная фигура, будто песчаный варан встал внезапно на задние лапы, и на плоской морде ящера застыла... Напряженное человеческое внимание. В следующее мгновение двор был уже пуст. Ночь прыгнула к забору, но на улице никого не было, если не считать случайного прохожего в блестящем синем плаще, уже свернувшего за угол. Начался дождь. Ночь подумала и вернулась под крышу. Приложение 3. Кодекс веры, глава опорча, раздел строения. Параграф 14. Пункт 6. «Строениями называются искусственно возводимые места обитания людей, содержание домашних животных, хранение любой собственности, постройки гражданского и культового предназначения, а также естественные природные образования, соответствующим образом подготовленные». Параграф 14, пункт 7. Любое строение возводится с соблюдением положенной технологии, как то ритуальные щели для проникновения осадков и образования сквозняков, пропитка строительных материалов гнилостными мастиками, использование положенных пород дерева и стандартизированного кирпича, наличие в подвалах грунтовых вод и так далее. Смотри, раздел порча, предпосылки и условия. Параграф 14, пункт 8. «Всякое строение, включая естественное и природное образование, формируется таким образом, чтобы при оставлении строения человеком и прекращении непрерывного человеческого ухода покинутое строение немедленно вошло в перманентный цикл разрушения и по истечении срока от 5 до 9 лет пришло в полную непригодность». Использование брошенных строений карается в соответствии с существующим законодательством. Параграф 14, пункт 9. Всякое строение не должно превышать уровня двух этажей наземных построек и быть полутора ярусов ниже фундамента. О храмовых молельных помещениях смотри раздел исключения, как они есть. Параграф 14, пункт 10. Нарушение любого пункта главы о порче раздел строения влечет за собой пожизненное заключение в казематы входящих без подачи операции с одновременным лишением гражданства. Параграф 14 пункт 11. «Строения, созданные с отклонениями от существующих норм порчи, подлежат немедленному уничтожению». Параграф 14 пункт 12. Заявления пустотников о нарушении норм кодекса веры рассматриваются советом порченных жрецов в индивидуальном порядке. Третье. Это был совершенно обычный стол. Длинный, дощатый стол, без излишеств, вроде гнутых ножек, лакированного панно или резьбы по кромке. И люди сидели за этим столом совершенно обычные, Пожилые, разные, обремененные заботами и неурядицами, лысые, бородатые. И люди, и стол удивительно подходили друг к другу. Простота, уверенность и спокойствие. Первым справа сидел Архилай Тиский, отец строений. Его посох стоял поблизости, прислоненный к стене, и на набалдашнике тускло поблескивало стилизованное изображение циркуля, личный знак строителя. От посоха ложилась узкая тень, конец которой упирался в грубые толстые подошвы башмаков, но уже не архилая, а следующего, сидящего за ним. Чувствовалось, что этот человек прочно стоит на земле. Многие даже сетовали, что слишком прочно, но делали это незаметно, шепотом, И правильно делали. Сидящего вторым звали Медонт Гуриц, и он был отец свободных. Именно людьми Гурица устанавливались сроки реализации права каждого гражданина, именно в его канцелярии обсуждались формы и способ каждого заявленного ухода, и подписи Медонта было достаточно, чтобы гордый аристократ распустил приглашенных — вылил заранее составленный яд и отправился под присмотром в загородное имение жить дальше в горечи и позоре. Лишь реализовавший свое право уходил из сферы влияния гурица, чье слово заканчивалось на пороге этого мира. Уходил, но напротив Медонта за столом сидел третий человек и даже ушедший в небо не мог пройти мимо него. Брат ушедших, сгорбленный, высохший Эвпид из зама. Брат, ибо назвать себя отцом ушедших, не осмеливался никто. Но костлявая, покрытая синими венами, рука Эвпида дотягивалась подальше, чем любая другая. Она дотягивалась до смерти, позорной или почетной смерти, и мертвой хваткой брала небытие за глотку. Установка или публичный снос именного жертвенного камня, приношение венков или наложение клейма на место захоронения, запрет на вознесение родовых молений — это далеко не полный перечень. Когда немощная фигура Эфпида появлялась в коридорах канцелярии Медонта, все служащие не сомневались, что чьи-то родственники — До третьего колена, по обеим родительским линиям, надолго задержится на земле. У локти Эвпида лежал его медный жезл в виде молнии, оканчивающийся растопыренной пятерней, с аккуратно заостренными ногтями, покрытыми серебристым лаком. Эфпид из зама все время придерживал жезл, словно опасался, что сосед его предпримет попытку украсть символ. Но сосед сурово молчал, и неподвижность его была сродни покою ночного утеса. Незачем зариться на чужой жезл к Террию, отцу вещей. Неинтересные ему люди, не живущие, не ни ушедшие, никакие. Вещь, сотворенная или приспособленная, Вот что способно нарушить покой брата Лойгаса, если будет усмотрено несоответствие вещи тому, что гласит кодекс веры. Горе создателю неположенного. Тут уж слово «ктерия» имеет последний вес. Промолчат тогда и Архилай, и Медонт, и Впит, потому что тяжел знак брата Лойгаса отца вещей — Свинцовый гладкий шар, подобный гире, что кладут на весы торговцы. Только весы здесь иные. И, словно услышав невысказанное, зашевелился силуэт на дальнем конце стола. Распахнулась серая грубая накидка, и знак весов блеснул на груди Мердиса Фреода, пастыря греха. Тот грешник, за кем захлопывались двери казематов входящих, вычеркивался из мира. Не строил он зданий, не делал вещей, не жил, не умирал. Слеп был Мердис, с самого рождения слеп. Всегда выбирался пастырь из незрячих, потому что не видит глаза человеческие греховных помыслов. Внутренний взор нужен избранному, безошибочный, беспристрастный, Тот взор, что ни разу не видел мира этого, но сравнивал сделанное с высшим законом. И не выдерживал никто взгляда слепых, белых глаз Мердеса Фриода, пастыря греха. Молчание сидело за столом совета. Тяжелое, гнетущее молчание. И кто-то должен был начать первым.